глава Как-то в полдень они сидели за обеденным столом, поглощая новой изобретённой мамушкой пудинг из кукурузной муки и сушёной черники, подслащённой сорка. Была середина ноября, в воздухе уже чувствовалась прохлада, первая предвестница зимы, и Порк, стоявший за стулом Скарлетт, вопросил, довольно потирая руки, а не приспело ли время заколоть свинью? «Мисс карлет что у тебя уже слюнки потекли? Небось, спеши видишь требуху?» С усмешкой спросила скарлет «Да я и сама не прочь отведать свежей свининки. И если погода продержится еще несколько дней, пожалуй, мы...» Мэлла не перебила ее, замерев с ложкой у рта. «Слышишь, дорогая, кто-то едет?» «Кричит кто-то?» — встревожно сказал Порк. В хрустком осеннем воздухе уже отчетливо был слышен стук копыт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 Все бросились, толкая друг друга к одной двери и увидели, что Салли, растрепанная шляпа, болтается за спиной в мчится на взмыленной лошади по подъездной аллее к дому. Не осаживая коня, Салли бешеным голубом подскакала прямо к крыльцу и, махнув рукой назад туда, откуда она примчалась, крикнула. «Янки идут! Я их видела! На дороге! Янки!» Одним рывком она подняла лошадь на дыбы у самых ступеней крыльца пустила её в три прыжка по газону и, словно на охоте, перемахнула через четырёхфутовую живую изгореть. До них донёсся глухой стук копыт, сначала с заднего двора, потом с неширокой дороги между хижинами негров, и они поняли, что Салли поскакала прямиком через поля к своей усадьбе. С минуты все стояли, оцепенев, а затем с Юлиной Керин начали всхлипывать,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 В смятении, в суматохе она все же успела подумать о том, какое воздействие может оказать вид синих мундиров на помутившийся рассудок Джеральда, и примолкла на секунду в растерянности, ломая руки. А тут испуганно захныкал Уэйд, ухватившись за юбку Мелани, и она почувствовала, что теряет над собой власть. «А я чем могу помочь, Скарлет?» — услышала она среди воплей, всхлипываний и топота шагов спокойный голос Мелани. Лицо Мелани было белее мело Её трясло, как в лихорадке. Но этот спокойный голос помог Скарлетт прийти в себя. Она поняла, что все надеются на неё и ждут от неё указаний. корова и телёнка», — быстро сказала она. «Они на старом выгоне. Возьми лошадь и загони их в болото». И она ещё не договорила, как Мелани, оторвав ручонку Уэйда от своей юбки, сбежала по ступенькам, подхватила на бегу подол и устремилась к лошади.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 «В седле по-мужски», — мельком подумала Скарлетт и бросилась в дом. Уэйд бежал за ней по пятам, всхлипывая, стараясь уцепиться за её развивающийся подол. Взбегая в холле по лестнице, прыгая через две ступеньки, она видела, как Сьюлин и Керин с плетёными корзинами в руках спешили к кладовой, а Порк не слишком почтительно тащил Джаральда под руку к заднему крыльцу. Джаральд что-то бормотал ворчливо, как ребёнок,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 «Почему, ну почему я не построила для них загона на болоте?» Она рывком выдвинула верхний ящик бюро и, порывшись в платках и косынках, вытащила бумажник. Торопливо достала кольцо с солитером и бриллиантовой подвески из своей корзинки с рукоделием и сунула их в бумажник. А где его прятать? В матраце? В печной трубе? Бросить в колодец? Засунуть себе в корсаж? Нет, только не это.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 и возмущённое хрюканье. И, подбежав к окну, Скарлетт увидела мамушку с извивающимся поросёнком под каждой подмышкой, ковылявшую, что было сил через хлопковое поле. Следом за ней спешил порк, тоже с двумя поросятами, подталкивая идущего впереди него Джаральда. Джаральд, спотыкаясь, брёл по бороздам и размахивал тростью. Скарлетт высунулась из окна и крикнула. увиди свинью, Дилси! Заставь Пресси выгнать её наружу!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 «Встань, Уэйд Хэмптон», — приказала она. «Вставай и иди за мной. Мама не может тебя сейчас нести». Точно маленький, испуганный зверёк, он бросился к ней и зарылся лицом в её широкую юбку. Она чувствовала, как он, путаясь в пышных складках, пытается ухватиться за её ногу. Она начала спускаться с лестницы, но его цепляющиеся руки мешали ей, и она сердито крикнула. «Отпусти мою юбку, Уэйд!» «Отпусти и спускайся вниз сам!» Но ребёнок только теснее прижимался к ней. Она спускалась вниз, а снизу всё словно бы устремлялось ей навстречу. Все с детства знакомые, любимые вещи, казалось, шептали ей в уши. «Прощай, прощай». Рыдания подступили у неё к горлу. Дверь в маленький кабинет, где всегда так усердно трудилась Элин, была приотворена. И Скарлетт бросился в глаза угол старинного секретера. Столовые стулья были сдвинуты с мест, некоторые опрокинуты, на столе тарелки с недоеденной едой. На полу лоскутные коврики, которые Элин сама красила и сама плела. На стене портрет бабушки Роби Яр. Высокая прическа, полуобнаженная грудь. Сильно вырезанные ноздри придавали лицу выражение утонченной надменности. Всё овеянное бесчётностью воспоминаний детства. Всё, кровная часть её души, шептала ей «Прощай, Скарлетт О'Хара, прощай!» «Придут Янки и всё сожгут!» В последний раз окинула Скарлетт взглядом родительский дом. Потом из болота под прикрытием леса ей суждено будет увидеть только, как рухнет охваченная огнём кровля, и из облаков дыма выплывут очертания печных труб.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 когда она беспомощно смотрела, как вокруг неё грабят и рушат. Сержант, кривоногий, маленький, седоватый, с куском жевательного табака за щекой, подошёл к Скарлетт, опередив своих солдат, смачно сплюнул на пол и частично ей на подол и сказал. «Дайте-ка сюда. Что это тут у вас, барышня?» Она забыла, что всё ещё держит в руке безделушки, которую хотела спрятать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 Скарлетт вся сжалась, словно от боли, когда услышала неистовый виск и резко оборвавший его выстрел, и поняла, что свинью убили. Чёрт бы побрал Присси! Она убежала и бросила свинью, хоть бы уж поросят уцелели. Только бы все благополучно добрались до болота. Но ничего же ведь неизвестно. Она недвижно стояла в холле, а мимо неё с криком, с руганью бегали солдаты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 Всё понапрасну, хлопка больше не было. «Чё то у вас нет ничего, а, леди?» «Ваши солдаты уже побывали здесь до вас», — холодно сказала Скарлетт. «Верно. Мы тоже были в этих краях ещё в сентябре», сказал один из солдат, вертя что-то в пальцах. «А я и позабыл». Скарлетт увидела, что он разглядывает золотой напёрсток Элин. Как часто поблёскивал он на пальце Элин, занятый рукоделием.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 Хорошо еще, что хижина расположены вдали от дома. И хорошо еще, что нет ветра. Ни одна из краней долетит до крыши. Внезапно она обернулась и замерла. Все тело ее напряглось, словно у пойнтера делающего стойку. Расширенными от ужаса глазами она смотрела вглубь крытого перехода, ведущего в кухню. Из кухни тянуло дымом. На бегу где-то между холлом и кухней она положила младенца на пол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 «Господи, он умер, умер от страха!» — промелькнула у неё порождённая отчаянием мысль. Но она побежала дальше, в конец перехода, где возле кухонной двери всегда стояла бадья с питьевой водой. Она сунула ковёр в бодю и, набрав побольше воздуха в лёгкие, ринулась снова в тёмную от дыма кухню, плотно захлопнув за собой дверь. Целую, как ей казалось, вечность она, кашляя, задыхаясь, кружилась по кухне, била и била мокрым ковром по струйкам огня, змеившимся вокруг неё. Дважды загорался подол её длинной юбки, и она тушила его голыми руками. Её одурял тошнотворный запах палёных волос, выпавших из прически вместе со шпильками и рассыпавшихся по плечам. Но куда бы она ни повернулась, языки пламени тотчас взвивались у неё за спиной, всё ближе и ближе к стенам, к крытому переходу, ведущему в дом. Огненные змейки велись, плясали вокруг неё, и, теряя силы, она понимала, что все её усилия тщетны. Отворилась дверь, и ворвавшийся поток воздуха сильнее раздул пламя. Дверь со стуком захлопнулась, и в водовороте дыма Скарлетт, полуослевшая от слёз, увидела Мелани. Она затаптывала ногами огонь и колотила по горящему полу чем-то тёмным и тяжёлым. Скарлетт видела, как её шатает, слышала её кашель,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 Искочила было, порываясь, броситься туда. Но Мелани удержала ее, сказав спокойно. «Лежи тихо, дорогая. Пожар потушен». С минуты она лежала неподвижно, закрыв глаза с облегчением дыша. И слышала где-то рядом мирное посапывание Бо и привычное для уха и кота Уэйда. «Значит, он жив. Слава тебе, Господи!» Она открыла глаза и посмотрела на Мелани. Волосы у нее опалило огнем.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 и зародилось нечто похожее на дружескую близость. «Одного у неё не отнимешь», — не могла не признаться себе Скарлетт. «Когда нужна помощь, Мелани всегда тут как тут».